в озерные, камышовые, сосновые окрестности города, и Мартын героически держал данное ей слово и не делал мармеладных глаз, ее выражение, и не пытался к ней прикоснуться. С этого дня началась между ними по случайному поводу серия особенных разговоров. Мартын, решив поразить Сонина воображение, очень туманно намекнул на то, что вступил в тайный союз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 Все же с того дня она изредка соизволяла играть с ним в Заорландию, и Мартын терзался мыслью, что она, быть может, изощренно глумится над ним и вот-вот заставит его оступиться, доведя его незаметно до черты, за которой бредний становится безвкусный, и внезапным хохотом разбудив басова лунатика, который видит вдруг и карниз, на котором висит,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 Они изучали заорландский быт и законы, страна была скалистая, ветреная, и ветер признан был благой силой, ибо, ратуя за равенство, не терпел башен и высоких деревьев, а сам был только выразителем социальных стремлений воздушных слоев, прилежно следящих, чтобы вот тут не было жарче, чем вон там.